Они проснулись от крика. И семён Михайлович проснулся, хоть сам себе еще вечером крепко-накрепко запретил засыпать. За Архипом следовало присматривать, да и за остальными тоже. И не спалось ему последнее время. Совсем не спалось. А тут вот вдруг накатило точно волной. Накатило и поволокло. Засыпая, семён Михайлович еще успел подумать про их с Архипом разговор. Про ту вещицу, которая была нужна Архипу. Чудесная вещица очень особенная. Вот только нет ее у семёна Михайловича. А даже если бы и была, сумел бы он с ней расстаться без сожаления. С этим вопросом он и уснул, а проснулся от женского крика. Вскочил, заметался по полянке, принялся тормошить Архипа. Да только без толку Егерь словно пребывал в ступоре, и состояние это пугало почище крика. Проснулась Марфа, Первым делом бросилась к Архипу, упала перед ним на колени, обхватила руками его широкие запястья, зашептала что-то едва различимое. До семён Михайловича не стал прислушиваться, схватив осиновый посох, помчался на крик. Следом бежал этот мальчишка Леший. Леший, кажется, тоже еще до конца не проснулся. А Анжелика бежала, смешно вскидывая острые коленки, чертыхалась на бегу. А дальше все было как в страшном сне нет как в блокбастерах которые нынче так любят показывать в кинотеатрах в тот самый момент когда повалилось в болото береза семён михайлович подумал что это все теперь уже точно все и ничего ему с этим не поделать ошибся у него не вышло а у архипа которого Марфе удалось таки добудиться очень даже получилось архип вытащил сразу двоих и никиту и эльзу они справились с потрясением быстро Никита чуть раньше, Эльза чуть позже. Кое-как оттерлись, отмылись от болотной грязи, переоделись в сухое. Сухое было у семёна Михайловича. На то он и снабженец, чтобы предвидеть всякое. И самогону он им плеснул. Никите чуть больше, Эльзе чуть меньше. Исполнил свою миссию и приготовился слушать. В том, что Архип из этих двоих выбьет всю информацию, семён Михайлович даже не сомневался. «Рассказывай». Архип хмурил густые брови, поводил плечами. Он не стал переодеваться в сухое, лишь снял и повесил поближе к костру свою камуфляжную куртку. «Что тебя понесло на болото?» Эльза молчала, смотрела прямо перед собой, словно не слышала и не видела, почти как до этого сам Архип. «Говори!» — рявкнул егерь, и девочка вздрогнула. «Ты что-то видела там, Эльза?» — мягко спросила Марфа и протянула ей чашку с горячим чаем. Ты всю дорогу на что-то смотрела. А вот у Марфы, пожалуй, может получиться лучше, чем у Архипа. Лаская оно завсегда вернее, чем криками. Что ты видела? Архип подался вперед. Лицо его было сосредоточенным, будто он пытался решить сложную головоломку. Кого? Эльза сделала осторожный глоток, поморщилась. Я видела женщину. Безвременницу? Тут же всполошился Леший и завертел лохматой головой. Нечисти на остров не пробраться. Архип скреб предплечье. Сильно скреб, не замечал даже, что до крови. А простой человек сюда живым не доберется. Но кто-то все-таки пробрался. Никита больше верил Эльзе, чем Архипу. Семён Михайлович его понимал и поддерживал. Не нравился ему этот егерь. И то, что вывел он их не к оговоренному месту, а к болоту, не нравилось вдвойне. «И не человек, если сумел тебя...» — Никита прищелкнул пальцами. «Зачаровать. Ты спал с открытыми глазами». И если это не каталепсия и не малый эпилептический припадок, то это точно что-то странное. «Морок?» — спросил и глянул на Эльзу. «Что за женщина?» Архип тоже глянул. «Живая?» — спросил с нажимом. «Я не знаю». Эльза обхватила себя за плечи, и Никита тут же прижал ее к себе. Помирила ребятишек болота. Вот оно, как бывает. «Ты должна знать, должна чуять!» Архип так и сказал, «чуять». «Испугала она тебя?» «Нет». С ответом Эльза не задержалась. «Чего хотела?» «Я не знаю. Я проснулась, а она перед вами стоит, гладит по голове. Я сначала подумала, что это Марфа, а потом она обернулась и меня за собой поманила». «И ты пошла?» «И я пошла». «Прямо в топь?» Она не ответила, лишь пожала плечами. «Да, уж не похоже, дамочка, на добрую фею». Леший потел поближе к Анжелике, и та, удивительное дело, не отодвинулась. «Заманила в трясину, чуть не утопила. Повезло тебе, что Никитос проснулся?» «Повезло. Каждому из них в чем-то повезло, а в чем-то нет. Но девочке сегодняшней ночью повезло точно. Я от нечисти поставил защиту», — повторил Архип, раздирая предплечье. Марфа тут же поймала его за руку, мягко сжала, успокаивая. «Значит, не от всей нечисти поставил?» Леший осторожно положил руку Анжелике на плечо. «Значит, в твоем бестиарии появилась еще одна зверушка». «Эльза, как она выглядела, эта женщина? Лысая и с вислыми сиськами?» «Нет», — Эльза мотнула головой. То ли от самогона, то ли от пережитого потрясения выглядела она сонной и заторможенной. «Темно было, я не разглядела». «А деревце кто выкорчевал?» — спросил Леший. «Само свалилось». Никита косился на Эльзу. Во взгляде его была тревога. «Очень своевременно свалилась, надо сказать. Вот Лика у нас тоже так умеет». «Да отстань ты». Анжелика, словно опомнившись, сбросила руку Лешего со своего плеча и отодвинулась подальше. «Главное, что все хорошо закончилось», — заметила Марфа, поднимаясь на ноги и отходя к костру, чтобы поправить развешанную на рогатинах мокрую одежду. «Ох, не закончилось!» — чуяло сердце Семена Михайловича, что «все только начинается», Но назад пути все равно нет. А ребят пугать не хочется. Это на его плечах лежит тяжкое бремя знаний и жизненного опыта. Ему это бремя и нести. Еще немного посидели молча. Каждый думал о своем. Оттого в тишине Марфин голос показался особенно громким. «Что это?» На вытянутых руках она держала Эльзину куртку. «Эко невидаль». «Что?» Архип встал, подошел к костру. «Что?» семён Михайлович бы тоже подошел, да что-то усталость навалилась, а любопытство совсем пропало. «Вот это!» Марфа достала что-то из кармана Эльзиной куртки, протянула Архипу. «Я еще подумала, почему она такая тяжелая? Покажи!» Договорить ей Архип не дал, накрыл ладонью ту штуку, что держала Марфа, замер, словно к чему-то прислушиваясь. А когда снова заговорил, в голосе его было безмерное удивление. «Откуда это у тебя?» Он шагнул к Эльзе, присел перед ней на корточки На его широкой ладони лежал старый амбарный замок, ржавый и заскорузлый. «Это не мое?» Эльза замотала головой. «Это лежало в кармане твоей куртки. Где ты его нашла?» Архип говорил тихо, но казалось, что вот-вот сорвется на крик. «Нигде? Зачем он мне?» «Вот и я думаю, зачем он тебе?» Архип сунул замок в карман, а ведь проще было бы выбросить. «На рассвете уходим», — велел никому конкретно не обращаясь. «Что, и по болоту не погуляем?» Тут же вскинулся Леший, и Анжелика одобрительно хмыкнула. «Нагулялись уже». Архип подступил обратно к костру. Вид у него был такой, будто бы он только что решил ту самую головоломку. «Кто не спал, пусть поспит. Пара часов еще есть». Он говорил и рукой то и дело оглаживал карман куртки. «Так все-таки что это за тетка была?» Анжелика смотрела на Эльзу. «Стоит нам ее бояться?» «Нам стоит бояться каждого, кто повстречается нам на пути». Проворчал Архип, но не зло. Он тоже косился на Эльзу. И если бы семён Михайлович не знал об их более чем напряженных отношениях, то подумал бы, что с одобрением. И все же, почему замок? И откуда он взялся в кармане Эльзиной куртки?» Подумалось, что замок может оказаться вещицей наподобие той, что семён Михайлович не сберег, особенной вещицей. Оттого Архип так и разволновался. Может, при случае получится спросить. А пока очевидно, что от ответа егерь уйдет. Ему обманывать не впервой. А на остров вместе с рассветным сумраком наползал туман. И существовать в этом тумане было просто невыносимо. Тут и без того муторно и жутко. А когда ты не видишь собственной протянутой руки. Но никто больше не разбредался. Каждый из них чувствовал то же, что и семён Михайлович. Болото опасно. И если им удалось вырвать из его пасти одну жертву, это не значит, что оно не потребует новую.